Глава 21. «Мы теряем бедного Педро. Решение Верховного Жреца было сообщено населению в Большом амфитеатре и принято с таким же спокойствием, как наше осуждение. Отныне мы трое могли свободно ходить по всей долине, и нас никто не останавливал. Нам предложили дом для житья, но мы решили остаться в доме жрецов, чтобы не расставаться с товарищами. И здесь, на тайных совещаниях, мы решали, что нам делать. Побег от Ча по крутым стенам невозможен, если только мы не отыщем один из тайных туннелей, ведущих на другие склоны. И даже это было бы трудно, потому что нужно еще вывести приговоренных к принесению жертву из храма. Но даже если это нам удастся, нас будут преследовать и либо захватят, либо убьют до того, как мы доберемся до земель Ицтексов. А если доберемся, то окажемся во власти до Чапы, если он жив, или дьяволов-жрецов в красных одеяниях, которые немедленно убьют нас. Нет, это не подходит. Мы сможем бежать, только если вернем свои газовые жилеты, поднимемся в небо над долиной, прилетим над лесами и вернемся к кораблю, на котором нас с тревогой ждет мой отец. Поэтому было решено, что мы втроем, Пол, Чака и я, начнем осторожно искать, куда спрятали наши вещи. Мы решили, что это должен быть один из складов, на которых хранились общественные продукты. На следующий день мы начали свои тайные поиски и разошлись в разные стороны. Мне предложили найти офицера, который нас арестовал и отобрал в тюрьме наши вещи, и постараться расспросить его. Поэтому после завтрака я пошел по городу мимо амфитеатра вдоль по обрамленным цветами дорогам, которые привели меня к низкому белому зданию в центре долины. В пути я встретил одного из солдат или общественных стражников, и он оказался не прочь со мной поговорить. Он сказал мне, что офицер зовут Погадка, и что у него звание Ваба или капитан. Солдат не знал, где можно найти Вабу Погадку. Офицер может быть везде, куда призывает его долг. Когда я осторожно стал расспрашивать о наших вещах, этот солдат стал очень сдержан, Он признался, что был одним из тех, кто нас окружил, и отвел в тюрьму. Но после этого он шел домой и ничего не знает о последующих событиях. Я решил, что не стоит настаивать, чтобы не вызвать подозрений и не дать понять, что мне нужно. Вскоре мы расстались, и он пошел по своим делам. Поиски вабы погадки оказались безуспешными. Я вошел в большой зал тюрьмы, где находилось несколько стражников, и мне позволили ходить повсюду. Все меньшие помещения были не заняты. В заключении находился один человек, который поссорился со своим соседом и в пылу спора произнес дурные слова. Он сказал мне, что сожалеет о своем поведении, которое опозорило его. Здесь не было места, куда могли бы спрятать наши газовые жилеты и ящики. Один из дежурных солдат сказал мне, что я могу найти вабу в районе производителей, поэтому я вышел из тюрьмы и пошел в верхний конец долины. Воздух был мягкий и бодрящий. Даже на такой значительной высоте стены, окружающие долину, делали климат в ней благоприятным. Повсюду на полях работали фермеры, и столетия обработки как будто не отразились на плодородии почвы. Может, тча научились удобрять почву и возвращать ей плодородие, потому что зерновые и другие посадки выглядели прекрасно, и нигде нет сорняков или диких зарослей. К полудню Я дошел до жилых домов в северном конце города и попросил накормить меня. И меня охотно и обильно накормили. Всякий тча может рассчитывать на гостеприимство соседей, а все припасы предоставляет государство. Поев, я направился в район ремесленников, надеясь отыскать неуловимого вабу погадку, но так его и не нашел. Однако, воспользовавшись возможностью, я заглянул в несколько складов, Они все были забиты результатами работы ремесленников или сырьем для этой работы. Возвращаясь, я прошел по другой стороне города, через район ткачей, где меня очень заинтересовали изобретенные этими людьми ткацкие станки. Я никогда не видел таких тонких и прочных тканей, и материал, из которого местные женщины шьют себе платья, показался мне мягче и нежнее нашего шелка. Но материал этот изготавливается не из на червей шелкопрядов, а из тростника, который измельчается, превращаясь в нити толщиной с волос. Поистине удивительно, как много всего выращивали, добывали и производили немногие люди в этом маленьком месте. Было уже поздно, когда я добрался до Дворца Жрецов. Так как я весь день ходил по городу, то устал и проголодался. Войдя в отведенную для нас большую комнату, Я видел, что мои друзья сидят молча, серьезными лицами, и с подавленным выражением. Пол и Чака уже были здесь. По-видимому, как и я, они не достигли успеха. Я смотрел сидящих. Где Педро? Его забрали? печально ответил Пол. Куда забрали? На жертву приношения? Я в ужасе посмотрел на него. На жертву приношения? Да ответил Алертон. «Сегодня праздник урожая, и когда солнце выше всего стоит в небе в полдень, они приносят жертву своему Богу в благодарность за то, что он позволил урожаю созреть. Ама вчера об этом говорила, но я забыл. Сегодня утром, когда нас не было, пришли жрецы и заставили ребят бросить жребий, не объясняя, для чего это. Бедный Педро вытянул жребий и его увели. Он не знал, куда его уводят. Я содрогнулся. Бедный Педро, сказал я. Как вы об этом узнали? О, по исходу жертвоприношения не было никакой тайны. Мрачно сказал Арчи. Трех жрецов принесли мертвыми и пять тяжело ранеными и нуждающимися в помощи. Можешь себе представить, какое здесь было возбуждение. И нам не потребовалось много времени, чтобы расспросить испуганную толпу. Когда Педро узнал, что его принесут в жертву солнцу, Он был вначале ошеломлен и шел, как во сне, к месту бойни, на ту площадку, наверху большого храма. Но когда принесли нож, он очнулся и умер мужественно, как подобает такому храброму человеку. Прежде всего, продолжил рассказ Джо, потому что Арчи пытался проглотить комок в горле. Педро схватил двух жрецов и так сильно столкнул их головами, что черепа у них треснули, как яичная скрулпа потом схватил одного жреца за ноги и стал размахивать им, избивая толпу, как живым тараном. Живым на какое-то время, потому что, когда он его выпустил, тот превратился в мякоть. «Конечно», — добавил Нед Бриттон, «они убили его, когда у него кончились силы, и, наверное, сейчас его кровь в золотой чаше подставлена под лучи солнца, которая выпьет ее». Прежде чем они убили Педра. Он крикнул, что возьмет себе в компании еще несколько жертв и желает, чтобы их было как можно больше. «Это было ужасно», — сказал Пол. У верховного жреца случился приступ, и, кажется, они не могут сказать, будет ли он жить или умрет. «Ама была там?» — спросил я. «Конечно!» — возмущенно ответил Арчи. «Эта девушка такая же безжалостная, как вся их банда!» «Это ее религия», — сказал Чака, защищая Аму. «Она не знает другого и считает жертву Богу Солнца необходимым и справедливым». Но когда Педро начал отчаянно сопротивляться, она встала и ушла. Эта ужасная новость поразила меня так же, как остальных. Мы сидели молча, думая, не ждет ли нас такая же судьба. Мне лично больше опасность не угрожала, но я укорял себя за то, что оставил товарищей в такое время. Впрочем, я понимал, что спасти Педра от его судьбы все равно не смог бы. «Отныне», — сказал Нед, — «они будут связывать жертвы. Кажется, впервые им кто-то сопротивлялся. И после этого жрецы решили не рисковать». «Это плохо, мастер Сэм», — с сожалением сказал Нукс. «Я бы тоже хотел убить парочку тча перед смертью. Но если меня свяжут, я, конечно, не смогу». Случай с Педро заставил жрецов опасаться нас. Нас перевели в небольшое помещение, находившееся в одном из крыльев дворца, и направленное в сторону храма. Крыло было одноэтажное, и тяжелой дверью отгораживалось от главного здания. Нам принесли ужин, кормили нас всегда изобильно, и затем заперли дверь. Осматривая новое помещение, я удивился, видя, что это гораздо менее надежная тюрьма. Нам нетрудно было выбраться из окна. Но, очевидно, жрецов больше тревожила собственная безопасность, чем наша. И маловероятно, что жертвы могли миновать стражу у ворот и уйти за пределы дворца. К вечеру воздух стал тяжелым, жара усилилась. Для нас это было новое испытание. Раньше здесь все ночи были прохладными. К утру крыло дома, в котором мы находились, начало раскачиваться из стороны в сторону и меня сбросило с лежанки на пол. Когда я сел, дрожь прекратилась так же неожиданно, как началась. «Землетрясение!» — воскликнул Пол, снимая затемнение с лампы. «Удивительно, что здание не обрушилось нам на головы». «Здесь часто бывают землетрясения?» — спросил я Учаки. Он покачал головой. «Не часто», — сказал он. «Но примерно раз за жизнь мы испытываем толчки, хотя и не такие сильные. На следующее утро солнце сияло так же безмятежно, как всегда. И когда мы вышли, обнаружили, что никакого ущерба землетрясения долине не принесло. Но жителей это событие очень смутило, особенно жрецов, которые по какой-то непонятной причине находились в состоянии страха и растерянности. Они постоянно возбужденно разговаривали друг с другом и непрерывно слали послания Ами, не пользуясь телефоном из опасения, что мы подслушаем. Опасаясь, что назревают еще более крупные неприятности, Пол, Чака и я решили в этот день не оставлять товарищей и следить за событиями. Накануне мы все не смогли отыскать свои вещи и решили на время отложить поиски.